Глава 17. Мы были уже у подножия лестницы, когда по комнате разнёсся громкий треск. Босс Олан трижды ударил по полу тростью с орлиным набалдашником. Толпа расступилась, и в подвале воцарилась тишина. Глаза у меня жгло от пота и табачного дыма, и я подняла взгляд к потолку. Во что же я вляпалась? Господа, прогремел Олан, проходя по комнате. Сегодня мы собрались для проведения нашей любимой традиции Кэт Дрэхта. Все зашлись аплодисментами. Кэт Дрэхта. Волшебная битва. Перевод с ирландского. Я повернулась к Фину. Он стоял, широко распахнув глаза и выглядел потрясённым. Что такое Кэт Дрэхта? Мой вопрос вывел его из транса. Пробуждение магии в молодых членах клуба. Проверка их ценности. А звучит как подходящий момент для того, чтобы сбежать незаметно, сказала я, оглядываясь на лестницу. Мы не успели отойти далеко. Фин покачал головой. Не выйдет. Бос Олон встал в главе толпы и снова ударил тростью по полу. Казалось, волна этого удара отдалася у меня в теле. Наступила благоговейная тишина. Тем временем у меня в груди нарастала паника. Я потянула Фина за край пиджака и кивнула на лестницу, но он снова покачал головой. От выражения ужаса и беспомощности на его лице мне становилось совсем не по себе. "С составками обращайтесь к Фредди", объявил босс Олн, "мухлевать, как обычно, запрещено. За это полагается строгое наказание". Талпа разразилась хохотом. Буквально каждую секунду прибывали новые гости, наряженные с иголочки, в начищенных до блеска ботинках. Запах крема для обуви, кислого дыма и одеколона бил в нос. Я боялась, как бы меня не стошнило. Босс улыбнулся и в очередной раз стукнул тростью. Начнём. Лампы на стенах приглушили, и над мраморным кругом зажглось люстра, залив его белым светом. Толпа вдохнула, скрипка смолкла, всё замерло. Живот у меня скрутило от волнения. А затем гости расступились, и на мрамор с хмурым видом шагнул невысокий, широкоплечий мужчина в коричневом костюме. Он прошёл по периметру круга и вскинул кулаки к потолку. Толпа взревела. Я наблюдала за происходящим со смесью любопытства и страха. С другой стороны, в центр вытолкнули молодого человека в опрятном смокинге. Ганзе пенался в свои же блестящие туфли и в панике оглядывался по сторонам. "Оливер, чёрт его подери, Кейлахан. Само собой, и он здесь". Правда, моя злоба тут же сменилась состраданием. Он выглядел напуганным до смерти. Оливер пытался отступить, но его нещадно толкали вперёд. Он был довольно высоким, но при этом очень худым, с выпирающими костями и тонкими ногами, и особо не мог сопротивляться. Выглядел он как попавший в ловушку кролик. Толпа ревела от нетерпения. Кто-то из задних рядов даже выкрикнул: "Трус!" Я не могла услышать Оливера за всем этим шумом, но его губы шевелились, и можно было догадаться, что он говорит: "Пожалуйста, не надо". Несмотря на все мои прежние обиды, на проснувшееся недоверие, вызванное его членством в клубе, на то, как он пропал после смерти Уильяма, я всё равно сочувствовала Оливеру, и в сознании у меня отдавался голос брата: "Помоги ему, Фрэнсис. У него-то нет нашей уличной смекалки". Голова Оливера с хрустом ударилась о мрамор. Всё произошло так быстро, я даже не заметила, как он упал. Только успела уловить его затуманенный взгляд. Меня замутило. Мужик, уже стоявший в круге, посмотрел на него с презрением и пнул носком ботинка: "Подымайся". Оливер с трудом оттолкнулся от мраморной поверхности и харкнул кровью. Тут я поняла, что это за круг боксёрский ринг. Подвал взорвался возбуждёнными криками и воплями. В ушах у меня звенело, и я стояла, разинув рот от потрясения. Я в ужасе повернулась к Фину и крикнула: Надо ему помочь. Он наклонился ко мне и прошептал: "Просто смотри". Оливер поднял кулаки к лицу, но он выглядел слишком ённым и напуганным по сравнению со своим противником. Я вновь почувствовала себя маленькой девочкой, которая пьёт вместе с ним лимонад с мороженым, играет в прятки, словно увидела его мальчишеское лицо, как он сидит на нашем крыльце. «Смеется вместе с Уильямом в те времена, когда мой мир умещался в восемь кварталов, и для меня не было ничего интереснее цвета глаз Оливера». Не успела я оправиться, как с груди моего соседа сорвались карманные часы и со свистом пролетели над рингом. Цепочка закрутилась вокруг запястья Оливера, дернув его руку в сторону. Противник воспользовался этим отвлекающим маневром и запустил в Оливер бокалом шампанского в одного из зрителей. На мгновение сосуд застыл в воздухе, а затем разбился о пол. Крупный осколок полетел прямо в щеку Оливера, но тот ловко увернулся. "Оливер!" ахнула я. Он увидел меня и широко распахнул глаза. "Фрэнсис, что ты здесь делаешь?" крикнула я. Не стоило его отвлекать. Здравяк перешёл от магии к грубой силе и врезал Оливеру прямо по лицу. Из глаз моего старого друга брызнули слёзы. Очевидно, его раньше никогда не били. Уильям был защитником для нас обоих. По опухшей левой щеке Оливера стекла не больная слеза, и у меня сдавило сердце. Я не могла больше на это смотреть. Несмотря на всё, через что мы прошли, или наоборот, благодаря этому, я бросилась вперёд, расталкивая зрителей, которые провожали меня разочарованными вздохами. Им явно хотелось дольше наслаждаться кровавым зрелищем. Я звала Оливера по имени... Афин кричал, чтобы я не вмешивалась. Уильям не остановился бы. А значит, и я тоже. Вопреки голосу разума, я ворвалась на ринг. В панике легче призвать магию. Сила бурлила во мне, и я запустила прямо в череп здоровяка целую бутылку виски с полки на стене. Он тут же рухнул на пол, словно марионетка с обрезными нитями. Толпа взревела от восторга, пол завибрировал от топота. Я впервые намеренно использовала магию для того, чтобы ранить другого человека. Нет, всё не так. Это было не нападение, а защита. Оливер лежал неподвижно, и его алая кровь расплывалась по мрамору. Я встала на колени и схватила его за ворот от пиджака. Ты в порядке? Позвать врача? Он отвернулся и снова сплюнул кровь на пол. В этой комнате по меньшей мере 10 врачей. Фин уже стоял рядом, и вид у него был мрачный. "Зря ты это сделала", прошептал он. Босс Олн дважды ударил тростью по полу, и все затихли. Похоже, в этом поединке проиграли и мистер Келахан, и мистер Бертрам. Все ваши ставки отменяются, дорогие игроки. Рёв толпы быстро сменился смехом. Зазвенели бокалы. Кровь Оливера подтекала к моей ноге, а его руки дрожали. Я пиняла на себя и на Фина. Глупо было сюда приходить. Не стоило так рисковать. С меня хватит, я пошла, процадила я сквозь зубы. Мне перекрывали дорогу к лестнице, но других выходов не было. Мне жаль, Фрэнсис, мне так жаль, повторял Финн. Он выглядел таким же несчастным, как в ту ночь, когда рассказал мне о своём прошлом и о том, что я преследовала его во снах. Не успела я спросить о Чоман, как снова раздался стук по камню. В вашей ставке, господа. Пожалуй, этот поединок будет самым захватывающим из всех, что нам доводилось проводить. объявил босс Олан. По толпе пробежали шепотки. Оливер потянулся ко мне, но двое мужчин тащили его за подмышки. Амвит у бедняги до сих пор был ошалелый. Надо было найти врача, чтобы тот осмотрел его голову. Я уже собиралась пойти за теми, кто уволоко Оливера, но тут в сверкающий мраморный ринг вступил самый крупный мужчина, которого я когда-либо видела. Причём не в всю ёртуке, как остальные, а полуголый, с мощной грудью на выкат. Обуви на нём тоже не было, и он мерил круг шагами, словно зверь в клетке. «Влад — колосажатель!» — с ликованием объявил босс Олан, и толпа взревела от восторга. «Против?» — тут он выдержал драматичную паузу. «Я чувствовала, что Финн рядом, но уже обводила взглядом комнату, ища самый близкий путь к лестнице. Мы и так потратили здесь слишком много времени». «Фрэнсис Хэллоуэлл!» Все затихли и уставились на меня. Я растерянно моргнула и обернулась на Фина. Мне это послышалось? За мной тут же возникли двое мужчин, схватили за плечи и потащили к центру злосчастного круга. Я попыталась врезаться боком в одного из тех, кто меня держал. Фин вцепился в мою руку, словно клещами, и потянул на себя, но ему не хватало сил. "Уберите от неё лапы!" закричал Оливер и потянулся ко мне, но его отбросили назад. Не трожьте её, рявкнул Фин, но его тут же ударили по лицу, и он отпустил мою руку. Нет, нет, пожалуйста, умоляла я. Фин, Фин. Наши взгляды встретились на одно короткое мгновение тишины в общем хаосе. Я упиралась ногами в пол, скользя пятками по влажной крови, пиналась и трясла головой, отчаянно надеясь, что кто-нибудь меня спасёт, но в то же время понимая, насколько тщетны мои ожидания. Я попыталась призвать магию, сбросить ещё что-нибудь с полки, но она меня не слушалась. Извини, произнёс Фин надними губами. Оливер молчал, замерев от ужаса. Лица передо мной расплывались, образуя сплошное пятно. Мраморный круг представлялся сердцем урагана из едкого смеха и звонких монет. Влад улыбался, и его улыбка напоминала мне выражение лица мистера Хьюса всего за несколько секунд до смерти. Какая же я дура, и сама за это расплачиваюсь. Влад ходил вокруг меня, крадучись, как хищник, а я дрожала, как перепуганная добыча, и в то же время ужасно сердилась на саму себя. Такого не вырубишь одной бутылкой виски. Я столько всего пережила, и было бы глупо закончить вот так, в матче по магическому боксу от рук человека, который без иронии называет себя Владом Колоссажателем. Сложно сказать, какой звук слетел с моих губ: истерический смех или всхлип. Вот вам и возможность снова увидеть брата. Влад бросился на меня. Я шагнула в сторону, осколки хрустели под моими подошвами. Влад напал снова. Мне в глаз полетел хрусталь с люстры, и я увернулась от него в самый последний момент, дёрнувшись вправо. При этом я закусила язык и ощутила вкус крови во рту. Наверное, толпа кричала, но в моих ушах отдавался лишь собственный пульс. Я попыталась снова призвать магию, сосредоточиться на ней, но в итоге обрушила целый шкаф с алкоголем у дальней стены, и хотя стоявшие рядом с ним зрители завопили под градом бутылок, до Влада ни одна не долетела. Все уроки волшебства размылись в памяти. Все, о чем у нас учили, потонуло в слепой панике. Влад шагнул на меня. Я отшатнулась. Толпа кружилась перед глазами подобно во двороту, и я не могла разобрать, где выход, где Финни Оливер. Никто не спешил ко мне на помощь. Я покачивалась на волнах посреди шторма, и больше всего на свете меня пугала моя же спасательная шлюпка. С пола взлетела осколок стекла и задел мою ключицу. Я отмахнулась от него как от осы, но он успел оставить на коже порез, хоть и не глубокий, но жутко болезненный. Влад теснил меня к краю ринга. Кто-то из толпы положил руки мне на спину и оттолкнул обратно к середине. Нет. Нет. Точки кипения стали чужие ладони на моей спине. Во мне словно щёлкнул переключатель, и весь мой страх обратился в ярость. Она горела во мне, как зажжённый фитиль. Я не намерен страдать ради чужого развлечения, и никто не смеет ко мне прикасаться. Не ни сейчас, никогда ли бы вообще. Пока я жива. На этот раз в маге не просто вспыхнуло искрой, она разгорелась, будто лесной пожар. Всё стекло в комнате треснуло с оглушительным звоном. На секунду возбуждённые крики стихли. Влад немешкая вскинул руки и направил на меня ураган осколков. Я обратилась к своей силе. Не знаю, что я ей сказала, но мы говорили на одном языке. С люстры упала свечка, и одна моя прядь зажглась. Я быстро её потушила и в ту же минуту подняла деревянный стул в углу. Влад не успел его заметить, и тот врезался прямо ему в череп с жутким хрустом, распавшись на щепки. Постепенно в памяти всплывали наши уроки с Фином в лесу. Стул не остановил громадного Влада, но в его взгляде что-то переменилось. Теперь он сражался не просто потому, что ему сказали, он сам хотел напасть. Он меня ненавидел, а я его ещё больше. Глоса отдавались в вибрации в моих костях, но я не разбирала слов и была полностью сосредоточена на своем противнике. Он понесся на меня, и я запустила в него осколком. Стекло надрезало кожу на предплечье Влада, но его это не остановило. Он был всего в паре дюймов от меня и буквально пылал яростью. Последний рывок. Я увернулась и сплюнула кровь. Влад занес кулак. Я не угадала с направлением и отшатнулась не в ту сторону — Удар пришёлся мне прямо по скуле. Толпа зашипела. Оливера кликнул меня по имени, и его голос разрезал общий гам. Слёзы обожгли мне глаза. Удар оказался намного более болезненным, чем я могла предположить. Причём сейчас, в состоянии шока, боль наверняка была отчасти приглушена. Поэтому он лишь сильнее меня распалил, подогрев желание сражаться. Влад завёл локоть назад, готовясь к очередному выпаду. Я 스мерила его взглядом и приказала фибрам своей души захватить его тело. Он замер, прямо с занесённой рукой, и его глаза расширились от ужаса. Толпа снова умолкла. "Не трожь меня", прошептала я. Во мне взорвела та же магия, что две ночи назад, когда мы практиковались с Фином. В такие минуты чувство страха и желания ощущались пугающе одинаково. Онца со свистом выдохнул через нос, но не мог пошевелиться. Я крепко держала его с помощью магии. Однако использовать её на самом человеке было намного сложнее, чем на предметах, которые я без труда запускала по воздуху. Такое волшебство иначе ощущалось в теле, от него саднило горло. Во рту даже появился металлический привкус, будто я держала на языке монету. Хотя, может, это было от крови, а не от колдовства. Я пока не знала, сколько смогу продержать Влада в тисках своей магии, но не собиралась его отпускать. Пострадавшая щека пульсировала, и я чувствовала, как опухает глаз, но не давала слезам покатиться по лицу. Не хотела плакать при этих мерзавцах. Тишину разрезал едкий смех босса Олона, и я потеряла концентрацию. На секунду я испугалась, как бы Влад снова на меня не бросился, но он стоял молча и просто смотрел на меня, тяжело дыша. «Восхитительно!» — объявил босс Олан. «Просто восхитительно!» Я заметила, что в схватке порвала рукав элегантного платья Максин. Босс широким шагом приблизился к сцене и поднял мою руку над головой в знак победы. Его ладонь была холодной и неприятной на ощупь. Я отдернула руку, и от резкого движения по ней прошла волна боли. Босс наклонился и прошептал мне на ухо. «Мы с вами будем вершить великие дела, Фрэнсис!» Как хорошо это обернулось для моего брата, а? Процедила я сквозь зубы. Ответа я дожидаться не стала и сошла с ринга, уже готовая пробиваться через стену разгорячённых тел, но в этом не было необходимости. Толпа расступалась передо мной, словно широкое море. Как удобно, когда тебя все боятся. Я была уже у лестницы, когда Фин меня нагнал. Фрэнсис, подожди. Я обернулась. Горло сдавило от ярости и грусти. Похоже, мы всё-таки не можем защищать друг друга. Он шагнул ближе. "Фрэнсис, пожалуйста". Я отшатнулась, и холодная стена подвала врезалась в мои голые лопатки. Я запоздало осознала, что Фин загнал меня в угол. Он наклонился ко мне и тихо произнёс: "Ты была просто невероятна". Я ощутила укол раздражения. "Ты нашёл кинжал. У меня мало времени". Фин достал из кармана древний авид кинжал с лезвием длиной в 4 дюйма и жемчугом на рукояти. "Мне потянулось к нему. Он подходит? Есть лишь один способ проверить, но это ещё не всё", ответил Фин, и выудил из нагрудного кармана другую находку свёрток пожелтевших листов. Он развернул его, и я увидела список имён. Список членов клуба, объяснил Фин. Я хотел посмотреть, связаны ли те ребята, которых нашли на пляже, с нашей организацией или нет. Может, это помогло бы отыскать убийцу твоего брата. Я сощурилась на бумагу в полутьме подвала. Фрэнк Гарза, Сэмюэл Гант, Дадор Джордж, Винченцо Джанетти, Лоренцо Джанетти, Маттео Фарол. Кровь застыла у меня в венах. Два Джанетти, но среди них нет Марио, и один у Фарол. Фамилии соответствовали жертвам, найденным в том же месте, что и мой брат. Это доказывало то, что под прицелом были сами сыны, либо их семьи. Финн кивнул. «Уже что-то. Может, убивает именно родственников или список устарел?» «И что будем делать?» «Выясним, кто убил Уильяма и остальных, и покажем, какая его сестра — грозная ведьма». В подвале буквально пахло магией, горячей, электрической. «Мне пора идти». сказала я. Хотелось бы произвести впечатление сильной девушки, но от слёз щипало глаза, сердце переполняло злоба, и меня всю трясло. Пострадавшая щека болела, и мне не терпелось скорее убраться отсюда. "Я сегодня тебя навещу", обещал Фин, "проверю всё ли в порядке". Я нырнула под его руку, которой он держался за стену, и развернулась к лестнице. Я уже не могла выдерживать весь этот жар, пот, дым. грязные взгляды. Сзади подошёл Оливер и робко положил ладонь мне на плечо. Мне её стряхнуло, и он отдёрнул руку, сжав её в кулак. "Что это было?" спросил он, тяжело дыша и панически оглядываясь. Я ещё помнила, как меня потрясло это открытие, открытие магии. Было бы здорово объяснить Оливеру, что к чему, но я не знала, как, поэтому остановилась на кратком: "Мы живём в странном мире. Более чем странном, Фрэнсис. ответил Оливер и растерянно моргнул, заметив Финна. «Давно не виделись, Финн, так?» «Рад встрече», — пробормотал Финн с натянутой улыбкой. «Я вдруг почувствовала себя совсем маленькой и незначительной в компании друзей моего брата, в этой загадочной вселенной, которую Уильям от меня скрывал». Оливер снова повернулся ко мне, и взгляд у него был такой же добрый, как всегда. Под ним я слегка успокоилась и расслабила плечи. Можно пройтись с тобой, спросил он, кивая на лестницу. Я согласилась и последовала за ним вверх по узким ступеням, при этом буквально ощущала, как Фин смотрит мне в спину, однако он остался внизу. Мой пульс постепенно выровнялся. Мы с Оливером уже подошли к выходу из здания, когда за нами кто-то громко кашлянул. Босс Улан поднялся с кресла у громадного камина. Я не заметила, чтобы он шёл за нами. «Уже уходите, мисс Хэллоуэлл? Так скоро?» Как будто с сожалением произнёс Олан, поглаживая на балдашник трости. «О, вижу, вы нашли своего друга», — добавил он, взглянув на Оливера. «Нам пора», — сказала я. «Очень жаль. Вы не можете меня остановить», — добавила я, ощущая пульсацию магии под кожей. «Я и не собирался, ведь вы наша гостья». «Вот как вы обращаетесь с гостями», — горько усмехнулась я. У меня опухло щека, а под глазом Оливера темнел синяк. Вы удивительное создание, Фрэнсис, и мы искренне желаем помочь вам. Оливер, дорогой мой мальчик, мне очень жаль, что тебе пришлось перенести такое потрясение. Мы надеялись, что ты проявишь талант. Очевидно, ты будешь играть для нас иную роль, как и твой отец. Оливер сжал челюсть. За окнами было темно, и дождь барабанил по тротуару. Наступила гроза, которую предвещали мрачные тучи. Хотя сейчас я бы скорее предпочла стоять под ливнем в грязных лужах, чем в этой комнате. Из подвала до сих пор доносились жуткие хрусты и кое-кающие вопли. Талант? В каком смысле? вспылило Оливер. Мой отец знал, что меня бросят на ринг? Что это вообще значит? Чем вы занимаетесь? Босс Олан расхохотался, закинув голову вверх. В камине неистово бушевал огонь. Милый мой мальчик, со временем ты всё поймёшь. Кадра охота сурова, но там у есть свои причины. Мне жаль, что твоё поражение так сильно тебя задело. Это не поражение, и мне ничего тебе обидно. Просто хочу понять, что за организацию вы тут держите? Я думал, у вас джентльменский клуб. Оливер Горда вздёрнул подбородок, явно гордясь своим монологом, хотя тот звучал бы намного представительнее, будь он более кратким. Это древний орден сынов Сандрона, королей Нью-Йорка, волшебников высочайшего разряда, которые любят жить в своё удовольствие. Мы вполне можем быть джентльменами, и не только. Думаю, не первый я вам скажу, что описание довольно размытое. Езвительно произнесла я, глядя на его пальцы в золотых перстнях и блестящий коричневый пиджак, сверкавший как лужи крови на мраморном ринге под ярким светом люстры. «О, вы просто чудесная юная, Фрэнсис, и ваш брат Уильям был таким же. Не терпится увидеть, на что мы будем способны вместе». Я закусила губу до крови. «Например. Вы не можете раскрыть свой потенциал в вашей жалкой академии. Там вас учат лишь всяким мелочам. Но, дорогая моя, вы не созданы для того, чтобы размениваться по мелочам». «Так вот какой у меня выбор. Либо домохозяйка, либо боксер. Как-то печально». Я показала напухшую половину лица. «Пожалуй, для меня магические поединки ничуть не привлекательнее магического шитья». Олан снова рассмеялся. «Истинная магия — это сила. Все подобные трюки позволяют нам сдерживать ее. Бросайте своих ведьм, и мы покажем вам, на что вы по-настоящему способны». Как это не ужасно. Отчасти мне хотелось ему верить. В то же время глаз у меня болел. Я переживала, что Максим с Леной уехали без меня, потому что я не могу верить. Аиша мама советовала не доверять мужчинам в начищенных до блеска ботинках. Извините, но я пошла. Босс не поднялся с кресла. Он лениво поднял указательный и средний пальцы, и огонь в камине разгорелся в 3 раза сильнее. Внезапно подул холодный ветер. В коридоре забили старые напольные часы, а стопка писем на столе взвилась в воздух бумажным ураганом. Что страшнее всего, мои ноги начали двигаться против моей воли. Отрывистыми шагами, вовсе того не желая, я приблизилась к Бос Олану. Наверное, он мог бы заставить меня и встать на колени, но не стал. Просто смотрел мне в глаза с уверенностью человека, который считает себя неуязвимым. Оливер возмущённо закричал, и я обернулась на него. Всё в порядке. Мне совсем не нравился Бос Олан, но я его не боялась. По крайней мере, пока что. Он всего лишь демонстрировал свою силу, а мне отчаянно хотелось получить от него больше информации, поэтому было куда проще позволить ему считать себя победителем. Мерцающий свет камина бросал на лицо Олона грозные тени. Не сводя с меня взгляда, он произнёс: "Улицы этого города амыты кровью войны ещё с тех пор, как он назывался Новым Амстердамом". Видимо, любит плести красивые истории о долге и сёстринстве. с утверщением Признё Олон, но лишь мы поможем вам добиться всего, что пожелаете. Он отпустил меня, и я тут же заставила его резким движением опустить руку обратно на подлокотник с помощью магии. Босс улыбнулся, но моё лицо оставалось каменным. Мне не терпелось уйти отсюда. Я схватила Оливер за руку и потащила к выходу, не оглядываясь. Олон, не покидая своего уютного места у камина, крикнул мне вслед: Вспомните о том, на что вы способны, когда вернётесь в свою скромную школу, к своей скромной магии. Вспомните и возвращайтесь к нам. Я вышла на крыльцо и с наслаждением вдохнула холодный уличный воздух. В мгновение до того, как за мной захлопнулась дверь, от камина донёсся последний смешок.